по прошествии двух или трех часов молодым леди сообщили что без их услуг будут обходиться вплоть до особого распоряжения а по истечении двух дней фамилия монтолини появилась в списке банкротов в то же утро мисс никлеби получил уведомление по почте что в дальнейшем фирма будет значиться под фамилией мисс Нек, и что в ее помощи больше не нуждаются. Известие, которое заставило миссис Никльби заявить, едва эта славная леди о нем узнала, что она все время этого ждала, и привести ряд никому неведомых случаев, когда она предсказывала именно такие последствия. «И я повторяю», — заявила миссис Никльби, вряд ли нужно упоминать, что раньше она никогда этого не говорила, «я повторяю, Кэт». Что ремесло портнихи или модистки, тот род занятий, за которые тебе следовало бы браться в самую последнюю очередь. Я тебя не упрекаю, моя милая, но все-таки я должна сказать, что если бы ты посоветовала с родной матерью... — Хорошо, мама, хорошо, — кротко сказала Кэт. — А что бы вы мне теперь посоветовали? — Что бы я посоветовала? — воскликнула миссис Никлюбит. Ну, разве не очевидно, дорогая моя, что из всех занятий для молодой леди и при таких обстоятельствах, в каких находишься ты, быть компаньонкой у какой-нибудь приятной леди — самая подходящая должность, к которой ты прекрасно подготовлена благодаря твоему образованию, манерам, наружности и всему прочему. — Разве ты никогда не слыхала, как твой бедный дорогой папа рассказывал об одной молодой леди, которая была дочерью одной старой леди, жившей в том самом пансионе, где жил когда-то он в бытный свою холостяком? — Как ее фамилия? Начинается на «Б», окончается на «Г». Не Уотерсли отрасли это? Или... Э, нет, тоже не то. Ну, как бы ее там ни звали. Разве ты не знаешь что эта молодая леди поступила компаньонкой к замужней даме, которая вскоре после этого умерла, а она вышла замуж за ее мужа, и у нее родился прелестный мальчик, и все это за полтора года. Кэт прекрасно знала, что этот поток воспоминаний вызван какими-то перспективами, реальными или воображаемыми, которые открыла ее мать на жизненной стезе компаньонки. Поэтому она очень терпеливо ждала, пока не были исчерпаны все воспоминания и анекдоты имевшие и не имевшие отношения к делу и наконец осмелилась полюбопытствовать какое было сделано открытие и тогда истина обнаружилась в то утро миссис никлеби взяла в трактире откуда приносили портер вчерашнюю газету отличавшуюся величайшей респектабельностью и в этой вчерашней газете было помещено объявление изложенные на самом чистом и грамматически безупречном английском языке, возвещавшие, что замужняя леди ищет в компаньонке молодую леди из хорошей семьи, и что фамилию и адрес замужней леди можно узнать, обратившись в библиотеку в вест упомянутую в этом объявлении. И я скажу, «Что стоит попробовать?» — воскликнула миссис Никольби, с торжеством откладывая газету. «Если у твоего дяди нет возражений?» Кэт была слишком и жестоким столкновением с жизнью. И, в сущности, в тот момент слишком мало интересовалась тем, какая судьба ей уготована, чтобы приводить какие бы то ни было возражения. «Мистер Ральф Николби не привел никаких, напротив...» Весьма одобрил эту мысль. Не выразил он особого удивления по случаю внезапного банкротства мадам Монталини. Да и странно было бы, если бы он его выразил, поскольку банкротство было подготовлено и подстроено главным образом им самим. Итак, не теряя времени, узнали фамилию и адрес, и мисс Никлеби в то же утро отправилась с своей матушкой на поиски миссис Уититерли. Кэдуген Плейс, Слоун-стрит. Кэдуген Плейс служит единственным легким мостиком, соединяющим две великие крайности, связующим звеном между аристократическими тротуарами Белграв сквер и Варварством-Челси. Кэдуген Плейс вливается в Слоун-стрит, но сторонится Обитатели Кэдуген Плейс смотрят сверху вниз на Слоун-стрит и считают Бромптон вульгарным. Они притворяются людьми великосветскими и делают вид, будто не знают, где находится Нью-Роуд. Нельзя сказать, чтобы они притязали быть на равной ноге с аристократами Бельгрэв-Сквер и гровен плейс но по отношению к ним они занимают приблизительно то же положение, что незаконные дети знати, которые довольствуются тем, что хвастают своей роднёй, хотя она от них отвлекается. Подражая по мере сил виду и манерам знатных особ, обитатели Кэдоген Плейс принадлежат к среднему классу. Кэдоген Плейс — проводник, передающий электрическую искру гордыне, рожденной происхождением и званием населению других районов, искру ему не принадлежащую, но заимствованную из чужого источника, или же... Подобно связке, соединяющей ябских близнецов, он содержит частицу жизненной сущности обоих тел, но не принадлежит ни тому, ни другому. В этом сомнительном районе проживала миссис Уититерли, и в дверь миссис Уититерли постучала дрожащей рукой Кэт Никльби. Дверь открыл дюжий лакей с головой, посыпанной мукой или мелом, а может быть, выкрашенной, похоже на то, что напудренной она не была, и дюжей лакей, взяв визитную карточку, передал ее маленькому пажу, такому маленькому, что на нем не могли поместиться в должном порядке пуговицы, необходимые для костюма пажа, и поэтому они были пришиты в четыре ряда. Сей юный джентльмен понес карточку на подносе наверх, а в ожидании его возвращения Кэт и ее мать были проведены в столовую, довольно неопрятную и запущенную, и так удобно устроенную, что она годилась для любых занятий, кроме принятия пищи. Как полагается и согласно всем достоверным описаниям светской жизни, которые мы находим в книгах, Миссис Уиттерли надлежала быть в своем будуаре, но, возможно, что в то время в будуаре брился мистер Уиттерли. Как бы там ни было, несомненно одно, миссис Уиттерли дала аудиенцию в гостиной, где было все, что требуется и что необходимо, включая занавески и обивку розового цвета, дабы придавать мягкий оттенок лицу миссис Уиттерли, а также маленькую собачку, чтобы хватать посетителей за ноги для развлечения, миссис Уиттерли, и упомянутую выше пожа, чтобы подавать шоколад для услаждения, миссис Уиттерли. У леди вид был нежный и томный, а лицо отличалось интересной бледностью. Было что-то увядшее в ней и в мебели, и в самом доме. Она полулежала на диване, в такой естественной позе, что ее можно было принять за актрису, совсем готовую для первой сцены в балете и ожидавшую только поднятия занавеса. — Подайте стулья, — Паш подул. — Выйдите, — Альфонс. Альфонс вышел. Но если у какого-нибудь Альфонса было явно написано лице Билл, то именно таким мальчуганом был этот Паш. Увидев... — Ваше объявление я взяла на себя смелость зайти к вам, сударыня, — сказала Кэт после нескольких секунд неловкого молчания. — Да, — с миссис Уиттерли, — кто-то из моих людей поместил его в газете. — Да, — я подумала, — скромно продолжала Кэт, — может быть, вы еще не приняли окончательного решения, и вы простите, что я вас потревожила своей просьбой? — Да, — снова протянула миссис Уиттерли. «И если вы уже сделали выбор...» «Ах, боже мой, нет!» — перебила леди. «Меня не так легко удовлетворить. Право не знаю, что вам сказать. Вы еще никогда не занимали место компаньонки». Миссис Никльби, нетерпеливо подстерегавший удобный случай, ловко вмешалась, прежде чем Кэт успела ответить. — У чужих людей никогда, сударыня, — сказала славная лидия, — но моей компаньонкой она была в течение нескольких лет. Я ее мать, сударыня. — О, — сказала миссис Уиттли, — я вас понимаю. — Уверяю вас, сударыня, — продолжала миссис Никлебе, — было время когда я и не помышляла о том, что моей дочери придется идти в услужение, так как ее бедный и дорогой папа был джентльменом с независимыми средствами и оставался бы ему теперь, если бы он только вовремя внял моим неустанным мольбам и... — Милая мама, — тихо сказала Кэт, — милая моя Кэт, — возразила миссис Никлеби, — если ты позволишь мне говорить, я возьму на себя смелость объяснить этой леди, — Мне кажется, мама, в этом нет необходимости. И, несмотря на сдвинутые брови и подмигивание, кое миссис Никлиби давала понять, что имеет, сообщить нечто, долженствующее и немедленно решить дело, кат. Та, бросив на нее выразительный взгляд, настоял на своем, и на сей раз миссис Никлиби должна была остановиться на пороге торжественной речи. — Что вы умеете делать? Закрыв глаза, спросила миссис Уиттерли. Кэт краснее начала перечислять основные свои таланты, а миссис Никлиби отсчитывала их один с другим по пальцам, заранее подведя итог. К счастью, оба вычисления совпали, так что у миссис Никлиби не оказалось повода заговорить. — У вас хороший характер? — спросила миссис Уиттерли, приоткрыв на секунду глаза и снова их закрыв. — Надеюсь... — ответила Кэт. — И у вас есть вполне респектабельная рекомендация, подтверждающая все, что вы говорите? Кэт ответила утвердительно и положила на стол визитную карточку своего дяди. — Будьте добры, придвиньте свой стул поближе и дайте мне посмотреть на вас, — сказал миссис Уиттерли. — Я так близорука, что плохо различаю черты вашего лица. Кэт, хотя и не без смущения, исполнил эту просьбу, и миссис Уиттерли принялась томно рассматривать ее лицо, что продолжалось минуты две или три. — Ваша наружность мне нравится, — сказала она, позвонив в маленький колокольчик. — Альфонс, попросите сюда вашего хозяина. Паш вышел исполнить поручение, и после короткого промежутка в течение которого обе стороны не обмолвились ни словом, распахнул двери перед напыщенным джентльменом лет тридцати восьми с простоватой физиономией и очень скудной растительностью на голове, который на минуту наклонился к миссис Уиттерли и заговорил с ней шепотом. — О, — сказал он, затем обернувшись, — да, это чрезвычайно важно. Миссис Уиттерли — натура очень чувствительная. Очень деликатное, очень хрупкое, оранжерейное растение, экзотическое растение. О, Генри, дорогой мой, — перебила миссис Уиттерли, — это так, любовь моя, ты знаешь, что это так. Одно дуновение, — сказал мистер Уиттерли, сдувая воображаемую пушинку. — Фу! И тебя нет! — леди вздохнула. «Душа твоя слишком велика для твоего тела», — продолжал мистер Уиттерли, — «твой ум изнуряет тебя, это утверждают все медики. Как тебе известно, нет ни одного врача, который не гордился бы тем, что его приглашают к тебе. Каково их единодушное заявление?» «Дорогой мой доктор», — сказал я сэру Тамли Снафиму в этой самой комнате, когда он недавно был здесь, — «дорогой мой доктор». — Каким недугом страдает моя жена? Скажите мне все, я смогу это вынести. Нервы? — Дорогой мой, — сказал он, — гордитесь этой женщиной, лелейте ее. Для лучшего общества и для вас она служит украшением. Ее недуг — душа, она растет. Расцветает, ширится, кровь закипает, ускоряется пульс, усиливается возбуждение. Фью! Тут мистер Уиттерли, который, увлекшись своим описанием, размахивал правой рукой на расстоянии меньше одного дюйма от шляпки миссис Никльби, поспешно отдернул руку и высморкался столь энергически, как будто бы это было проделано какой-нибудь мощной машиной. Ты изображаешь меня хуже, чем я на самом деле, Генри, со слабой улыбкой сказала миссис Уитатрли. Нет, Джулия, нет, возразил мистер Уитатрли. Общество, в котором ты вращаешься, вращаешься по необходимости, в силу своего положения, связей и достоинств, представляет собой водоворот и вихрь, действующий страшно, возбуждающий силы небесные. Богу ли я когда-нибудь забыть? Тот вечер, когда ты танцевала с племянником Баронетта на балу избирателей в Эксетаре. Это было потрясающе! — Я всегда расплачиваю за такие триумфы, — сказала миссис Уиттерли. — И по этой-то причине, — отозвался ее супруг, — ты должна иметь компаньонку, которая была бы очень кроткой, очень отзывчивой, отличалась бы мягкостью характера и полным спокойствием. Тут и мистер и с Уиттерли, обращавшиеся скорее к обеим Никльбе, чем друг другу, прервали разговор и посмотрели на своих слушательниц с таким видом, будто хотели сказать, что вы обо всем этом думаете? — Знакомство с миссис Уиттерли, — сказал ее супруг, адресуясь к миссис Никльбе, — ищут и добиваются в высшем свете и в ослепительных кругах. «На нее действует возбуждающее опера, драма, изящное искусство и... и... и...» «Аристократическое общество, дорогой мой», — вставила миссис Уиттерли. «Да, да, вот именно, аристократическое общество», — сказал мистер Уиттерли, — «и военные. Она составляет и высказывает множество разнообразнейших мнений о множестве разнообразнейших предметов». Если бы некоторые великосветские особы знали подлинное мнение о них, миссис Уиттерли, пожалуй, они так бы не задирали нос, как сдирают сейчас. Полно. Генри, — сказала леди, — нехорошо так говорить. — Я не называю имен Джулья, — возразил мистер Уиттерли, — и никто не будет в обиде. Я упоминаю об этом обстоятельстве, лишь с целью показать, что ты особо не заурядная что между твоим духом и плотью происходят постоянные столкновения, и что тебя нужно покоить или лелеять. А теперь я выслушаю беспристрастно и хладнокровно, какими и качествами обладает молодая леди, претендующая на это место. В результате его просьбы были снова перечислены все достоинства, Кэт. Причем мистер Уиттарли часто перебивал и переспрашивал. В конце концов было решено, что наведут справки, и не позже, чем через два дня, мисс Никльби будет дан окончательный ответ на адрес ее дяди. Когда эти условия были приняты, Паш проводил их до окна на лестнице, а Дюжи сменив здесь караул, довел их в целости и сохранности до двери на улицу. «Очевидно, это люди из лучшего общества». — сказала миссис Никлеби, взяв под руку дочь. — Какая выдающаяся особа, миссис Уиттерли! — Вы так думаете, мама? Вот все, что ответила Кэт. — Да разве можно думать иначе, милая моя Кэт? — возразила ее мать. Она очень бледна и кажется изнуренной. Надеюсь, она не доведет себя до полного истощения, но я этого сильно опасаюсь. Эти мысли привели дальновидную леди к вычислениям, сколько может продлиться жизнь миссис Уиттерли, и велики ли шансы, что безутешный вдовец предложит свою руку ее дочери. Еще не дойдя до дома, она сводила душу миссис Уиттерли от всех телесных уз с большой помпой выдала замуж Кэт в церкви Сент-Джордж на Ганвер-сквер и оставила... Нерешенным только менее важный вопрос — где поставить предназначавшуюся ей самой великолепную кровать красного дерева, крытую французским лаком, в задней или половине дома на Плейс, во втором этаже или же в третьем окнами на улице? Преимущество каждого из этих помещений она не могла как следует взвесить, а посему покончила с этим вопросом, решив предложить его на рассмотрение своему зятю. Справки были наведены. Ответ нельзя сказать, чтобы к большой радости Кэт оказался благоприятным. И к концу недели она перебрала со всем своим движимым имуществом и драгоценностями в дом миссис Уиттерли. Где мы и оставим ее на некоторое время?